Построившись с несколькими волнами, немецкие бомбардировщики, пробившись через все пояса противовоздушной обороны, появились над английской столицей, сбросив тысячи фугасных и зажигательных бомб на исторический центр Лондона. Такого пожара столица империи не знала со времен 1666 года. Море огня бушевало над городом, пожирая исторические дворцы и храмы. Языки пламени со всех сторон окружили величественный собор святого Павла, купол которого продолжал гордо возвышаться над морем огня, служа немецким летчикам прекрасной точкой наводки. Фугасные бомбы угодили в церковь святого Лаврентия. построенные в 1411 году во дворец лорда мэра, уничтожив прекрасный банкетный зал и сотни старых домов столиц. Гитлер приказал, чтобы подобные налеты продолжались каждую ночь, вплоть до 1 января включительно. Однако грозовые облака, хлынувшие широким фронтом на юг из полярных районов, Сорвали этот замысел предметно продемонстрировать англичанам, чего они стоят на нашей грешной земле. 30 декабря Гитлеру представили перевод новогоднего радиообращения Черчилля к английскому народу.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 вынести всю тяжесть страшной борьбы и все удары судьбы. Мы не пали, мы не дрогнули. Душа английского народа и английской расы оказалась непобедимой. В одиночестве мы дали отпор тирану на вершине его триумфа. В Ливийской пустыне была одержана победа. А по ту сторону Атлантического океана Великая Республика все ближе подходит к выполнению своего долга и все в большей степени идет нам на помощь. Гитлер молча прослушал перевод, не сказал ни слова и засел в записание новогодних писем. Обычно письма, даже очень секретные, он диктовал, а тут решил написать сам. выгнал из кабинета стенографистов и адъютант. Одно из писем предназначалось Муссолини. Дучи писал Гитлер, — «сама по себе война на Западе выиграна. Необходимо еще приложить последние серьезные усилия, чтобы сокрушить Англию. Для того, чтобы определить, как нам этого добиться, Мы должны взвесить факторы, которые будут еще отделять Англию от окончательного краха. В этой битве Германия необходимо будет принять важные решения для окончательного наступления на Британские острова. Сосредоточение соответствующих сил, в особенности создания огромных запасов снабжения, потребует организации такой системы противовоздушной обороны, которая будет значительно превосходить наши первоначальные расчеты. Кроме того, нами разработан план полной нейтрализации английского флота и увода его от британских островов на достаточное время, чтобы мы могли без помех осуществить высадку. Далее фюрер коснулся вопросов двуличности правительства Виши. что заставляет его все время быть на чеку наивности Франка, отказавшегося от сотрудничества с державами Оси и оказавшегося один на один с коварной Англией. «Я скорблю обо всем этом», — признавался своему другу Гитлер, «так как со своей стороны мы закончили все приготовления к тому, чтобы пересечь испанскую границу».